Часть пятая. Архитектура Запада. В этой части. Романский стиль. Взяв за образец римско-христианскую базилику, романский стиль почувствовал на себе влияние мавров, и влияние настолько сильное, что стрельчатая дуга, несомненно, обязана своим происхождением арабскому племени. Но в общем архитектурном расположении и некоторых деталях образуется уже нечто новое. собственное, ненаносное. И это свое было по сравнению с заимствованным наносным, конечно, настолько невелико, что все-таки в конце концов надо сознаться в компилитивном собрании элементов средневековой архитектуры. Самый оригинальный мотив – крутой скат-крыш, вылившийся из условий местной жизни, повел к таким крутым откосам, что почти превратил конус в шпиль. Готика. Готика вылилась из романского стиля, так же, как и романский стиль вылился из древнехристианского, как древнехристианский был потомок римского. Только народный дух переиначивал по-своему прежние образцы, подводил под уровень своих понятий и потребностей то, что было ему чуждо и неудобно. Основная идея готики – стремление вверх. Основная структура стиля – острая дуга. Глава первая. 700 лет самых энергичных усилий понадобилось Риму на то, чтобы соединить под своей властью все Средиземное Приморье. Для этого было необходимо сплотиться в военную силу и, следовательно, ввести военный деспотизм. Нормально организованная монархия гордо возвышается над миром. По-видимому, тишина и спокойствие должны водвориться в ней. Но ее ждал распад. Истребив врагов, победители стали истреблять друг друга, Мир чувственных наслаждений стал их жизнью. Апатия охватила всех, и одни рабы несли на себе непосильную ношу работ, поддерживали разрушающееся государства. Железный Рим, несокрушимый, могучий, стал дряхлым стариком, и не ему было сопротивляться диким ордам варваров. С севера и востока нахлынули они стихийной силой, все разбивая, сокрушая на пути. На обломках сокрушенных народов водворялись они победителями и сами подпадали новым силам, неудержимо лившимся неведомо откуда. Они водворились на выбранных пунктах, возвели свои феодальные замки, стали грабить несчастных крестьян, жечь жатвы. На огромные пространства раскинулись пустыри. Земля оставалась невспаханной. Одна часть населения разбежалась, другая тупела и грубела. Все прошлое человечество, вся античная история была смыта разливом средних веков. Среди немногих людей жило славное воспоминание о прошлом, о великой сокрушенной Элладе, о Риме, о Гомере, Вергилии, о Видии. Это было чудесное светлое утро, которое в ненастный день кажется несбыточной волшебной сказкой. Тогда был век искусства, теперь век зла и разврата. Жизнь была истинной юдолью скорби и плача. Покинуть ее было истинным блаженством. По неволе люди мысли уходили из этого Содома в монастыри и там запирались от мира. Экзальтация и нервность стали функциями века. Упадок духа, ханжество, рыцарские подвиги, внутреннее бессилие, мистическая любовь, боготворение женщины, взгляд на нее как на небесное создание, Потребность неземных наслаждений повели общество к болезненной чувствительности. Мрачный ад и лучезарный рай, то тот, то другой, попеременно тревожили человеческое воображение. Соперничество церкви и государства, интриги, ссоры, рушили всякую политическую осмысленность. Папство упало до последней степени. На престол Рима развратные женщины сажали своих возлюбленных и, наконец, его продавали просто за деньги. Законодательство пало. Весь Запад Европы представлялся сплошным лесом, среди которого то там, то сям проглядывали городки, поселки и монастыри. Монашество подрывало военный дух. Обожание религий заменило истинную религиозность. Не завещавший приличной суммы в пользу церкви должен был умереть без покаяния, ему отказывали в причащении. Виновность людей на суде испытывалась при помощи жесточайших мучений. Чистое христианское учение, перетянувшее на свою сторону античный мир, стало затемняться разными кривотолками, наносными догматами. Истинный идеал и принцип христианства, бесконечная любовь к людям, совершенно опускался папами, наместниками Христа. Историки развертывают перед нами ужасающие подробности биографии пап. Они не прощали врагов, но безжалостно умерщвляли их, выкалывая им глаза и вырезая языки. Ради выгоды и денежных расчетов они были готовы на все. Когда Иоанн VIII, не справившись с магометанами, принужден был платить им дань, неаполитанский епископ, бывший с ними в Тайном Союзе, получал от них часть дани. Сами папы не избегали участи своих подданных. Их тоже топили, душили, морили голодом. Иногда в течение пятилетия менялось до пяти пап. Мы отказываемся приводить здесь примеры той безнравственности, которая практиковалась при избрании пап. Примечание. Моросия, дочь знаменитой Феодоры, приказавшая задушить папу Иоанна X, возвела на престол своего сына, Иоанна XI. Другой ее сын заключил ее в тюрьму, а своего сына, внука Моросии, поставил папой. Не говоря о личной безнравственности, папы доходили до ужасного святотатства, делая епископами десятилетних мальчиков, совершая церемонию посвящения в конюшне, пьянствуя, призывая в свидетели Венеру и Юпитера. Народ потерял всякое уважение к наместнику Бога. Да и какое же могло быть уважение к нему, если его возили порой по улицам Рима на осле, лицом к хвосту, с винным мехом на голове, с выколотыми глазами, обрезанным носом и языком. Аукцион папского престола явился нормальным следствием подобного порядка вещей. Чему же должно было служить искусство? Проявлению каких сил? Какие вырабатывать идеалы? В этом смутном хаосе передвижения, казалось, заснули все эстетические движения души. Форма жизни не слагалась, не слагалось и искусство. Неясно выраженные формы и цель примитивных христианских построек были сродни византийцам и римлянам, все-таки имевшим классические предания. Но что же они могли дать Северу с его холодным, застывшим чувством красоты и отсутствием чего бы то ни было в прошлом? Приходилось начинать работу с сызнова. самостоятельно подгонять новые формы к новым идеалам. Тяжелый, массивный характер германской расы сказался тотчас, при самых первых проявлениях образчиков архитектуры. Разнородные элементы народности исходились в одном. У всех была общая задача – построить церковь, которая отвечала бы требованиям религии. Конечно, Византия и тут имела свое влияние, как имело его и мавританское зодчество. Живые жизненные мотивы архитектуры Юга, хотя и поражали прямолинейного сухого северянина, тем не менее действовали на него положительно. Совокупность всех влияний и дала ход средневековому искусству. Глава вторая. До нас не дошли первые попытки Германии к самостоятельному творчеству. Вероятно, одно. Большинство северогерманских построек было сделано из дерева, что и составляет главную причину, почему до нашего времени ничего из этого периода не дошло. Форма базилики все еще сохранялась, но любимым германским мотивом стала многогранная пирамида вместо купола. Северные безвкусие и неуклюжесть сказались тут как нельзя лучше. Трудно себе представить что-нибудь скучнее тех первых каменных строений, что дошли до нас. Это полуантичные формы с круглыми башнями и длинным фасадом, По первому впечатлению напоминающие церковь Санта-Полинаре-Нуова в Равенне. Немногим, впрочем, отличаются французы и англичане. Печать безвкусицы лежит всюду. Сонная апатия чувствуется в прямых математических линиях зданий в отсутствии какой бы то ни было игры карнизов и выступов. Пропорция и крыши невозможна. Несколько большим оживлением отличалась Италия. Венецианская жизнь невольно как-то возрождала человеческий дух к творчеству. Античные развалины Рима находили последователей. Но кое-где уже мелькали намеки на будущее, и будущее – грандиозное. Простая спокойная форма храма не могла уже более удовлетворять пылкое воображение новых людей. Прежде, в язычестве – Маленькая ниша для статуи божества удовлетворяла вполне неприхотливые религиозные требования толпы. Самое здание храма не нуждалось в больших размерах. Народные собрания и процессии могли ограничиваться храмовой площадью и портиком. Строгость классического стиля, полная высших эстетических красот и даже нагота зданий удовлетворяла простоте воззрения верующих. Теперь явились другие требования. Само здание должно символически своим планом напоминать тот крест, на котором был распят Спаситель. Каждая архитектурная подробность обличена символикой. Розетки — это вечная роза, ее лепестки — души праведников. Символические священные цифры кладутся в основание математических пропорций стройки. Требуется здание обширное, которое вмещало бы в себе целые города — Внутри здания сумрачно и холодно. В дождливый день полумрак кажется еще суровее. В солнечной яркие лучи, проникающие сквозь цветные стекла, кажутся кровавыми. Все полно таинственности, все говорит о каком-то ином, нездешнем мире. Эти бесконечно переплетающиеся аркады и своды, кажется, ведут куда-то в иной мир. Все стремится к чему-то высшему, гигантскому, Лепестки трелесника прорезают стены. На колоссальные столбы колонн громоздятся новые столбы. Над ними нависают сквозные воздушные переходы. Своды вздымаются выше и выше. Над ним идут колокольни. Далее колокольни еще и еще, и их острые башенки, кажется, теряются в облаках. Внутри, под сводами стрельчатых дуг, бесконечный ряд колонок, переходов. Статуй и гробниц окутан кружевом изящного орнамента, нежность форм которого доведена до грандиозного утрирования. То высшее проявление готики, до которого дошла средневековая архитектура, может бесспорно быть названо парадоксальным. Это не здание, это какие-то ювелирные работы, трактованные в колоссальном размере. Они до того кажутся сквозными, что могли бы рушиться сами собой. И это действительно так. Если бы не контрфорсы, весь этот колосс рухнул бы. Все здание хрупко, оно постоянно крошится, железо ржавеет и не поддерживает камни. Целый городок работников живет у подножия такого сооружения. О прочности и солидности здания никто не заботится, весь вопрос сводится к красоте удивительных деталей. Во всем чувствуется пылкая нервность, беспокойное вдохновение, порывы бессилия и та страстность, которая присуща эпохе рыцарства и утрированного обожания женщины. Четыре столетия царил этот фантастический стиль в Европе, захватив с собой все пространство от Северного до Средиземного моря и отразился на всем – и на соборах, и на замках, и на крепостях, и на мебели, и на одежде. Это не была классическая простота антика –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 Повел к таким крутым откосам, что почти превратил конус в шпиль. Полукруглая форма дуги, столь излюбленная в римском искусстве, заимствована романским стилем с той же любовью. Внимание строителей обращается на портал, и на нем сосредоточивается весь блеск выполнения. Когда на Востоке воспрещалась слепка статуй, здесь, напротив того, изображение не только святых, но даже фантастических фигур получило право полного гражданства. Астрономическая символика, свойственная разве Древнему Египту, проявляется иногда в церквях в 12 аллегориях зодиака, по которому плывет Солнце в течение года. Иногда трактуется 12 эмблематических изображений года, причем занятие, соответствующее каждому месяцу, дает представление о нем. Над главным входом помещается розетка круглое кружевное окно одна из самых характерных черт романского стиля. Башни, стоящие в итальянских церквях отдельно, слились в романских постройках чрезвычайно гармонично со всем зданием. На верхней их части вешали колокола для созыва верующих на богослужение. Бонн, Майнц, Лимбург, Зальцбург, Реймс, Париж. Все наперебой стали воздвигать здания, и частные, и церковные, превосходя друг друга в фантазии и красоте деталей. Огромные замки рыцарей составляли целые группы зданий, обнесенных зубчатой стеной с башнями по краям, с подъемными мостами через ров. Глава третья Когда во Франции появилась монархическая власть, влияние двора и светских обществ сделалось ощутительным и в искусстве. Классические предания были забыты, и варварское великолепие готики заняло первенствующее место. Церковь Парижской Богоматери, соборы Амьена, Бужи, Мо, законченные в тринадцатом веке, дали архитектурную свободу мысли, выразили христианский принцип яснее и полнее, чем он выражался когда бы то ни было. Готическое здание – Совершенное подобие карточному домику, опирающемуся на все свои части, которые совершенно схожи одна с другой, и представляют собою чудо равновесия. Здесь материя подчиняется идее, как и в христианском вероучении. Основная идея готики — стремление вверх. Основная структура стиля — острая дуга. Приверженность грека к земле, выраженной в горизонтальной линии карниза, не могла удовлетворять христианскому созерцанию. Оно требовало наклонных линий, сходящихся где-то там, наверху, в бесконечном пространстве, у престола Бога. Тонина колонн, пропорция сводов — все это очень ловко скрадывается оригинальным характером постройки. Шпили по выражению одного поэта напоминают пальцы, указывающие на небо. Лестницы — то там, то тут, проглядывающие из-за колонны по уступам бегущие вверх, казались той лестницей Иакова, которая соединяла его с Богом. Два отрезка круга, образующие стрельчатую дугу, дают тем стройнее и тем выше свод, чем больше радиус этой дуги. Орнамент, покрывающий стены, не заимствован ни с востока, ни у мавров. Он выливается в самобытную форму. Буковый, дубовый... Виноградный лист, даже репейник, цикорий и клевер дают мотивы для архивольта и капители. Основной план готики в сущности тот же, что и у романской сводчатой базилики. Храм состоит из приподнятого пространства, доступного только священнослужителям, среднего науса, портала и двух или четырех боковых наусов, соединенных стрельчатыми арками с главным храмом. В готическом стиле различают три эпохи. Первая эпоха – раннего готического стиля, с некоторой тяжестью, свойственной предшествующей романской эпохи, и с простой характерной острой дугой благородной формы, стрелка которой не очень заострена. Средний стиль, более выработанный, продолжавшийся до конца XIV столетия, представляет высшее проявление готики в полных изящества и силы образцах. Третья эпоха знаменует уже некоторое падение, Вычурность и излишний блеск деталей окончательно затемняют архитектоническое целое – это так называемый пламенистый стиль. Стремление к стрельчатым верхушкам было гораздо более сродни северу, чем югу. И в Италии готический стиль был только временной модой. Стремление вширь здесь чувствуется гораздо полнее, чем в Германии. Миланский собор – этот верх совершенства итальянских зданий готического стиля – Мало соответствует идее готики. Это смесь с эпохой возрождения, превосходный материал, белый мрамор и отделка деталей искупают неудовлетворенность общего впечатления, а таинственный розоватый свет, распространяющийся внутри собора, придает ему особую торжественность. Лучшими памятниками готического стиля считаются Кельнский собор, башня которого превосходит высотой даже пирамиду Хеопса, Страсбургский собор. с недостроенной башней, церковь святого Штефана в Вене, Оренбургский и Антверпенский соборы, знаменитый Нотр-Дам, собор в Реймсе, Вестминстерское аббатство в Лондоне с чудесной часовней Генриха VII и множество других построек, разбросанных по всей Европе. Скажем два слова о скульптуре. Крестовые походы и знакомства с поэзией мавров подняли национальную поэзию. Христианство чудовищно слилось с магометанством и с древнеязыческим миром, и мистицизм овладел духом поэтического возрождения. Стремление к таким новым идеалам отразилось и на искусстве. Все выступы, консоли, галереи сплошь покрылись статуэтками, мотивы которых были заимствованы из легенд и полны символики. Конечно, ничего общего между этими статуями и классической пластикой нет. Анатомия сильно страдает, Складки порой условны и скучны, фигуры суховаты и длинны. Греческая грация и развязность сменились угловатостью и скованностью. Статуи расписывались, одежды раскрашивались в красный или голубой цвет с золотой отделкой. А на консолях и капителях нередко появлялись безобразные изображения каких-то чертей и фантастических драконов, которые, скрижища зубами, строили невозможные гримасы. примечание. Мы не останавливаемся на подробностях романского стиля и готики, не считая возможным утомлять ими слушателя-неспециалиста.